Глава 19. На следующее утро всё шло по регламенту: подъём, построение личного состава, завтрак. К 7:30 подъехали автобусы, преимущественно пазы. Загрузились, выехали. Старшим у нас снова был прапорщик Кулагин. У него, кстати, под правым глазом красовался фингал, тщательно замазанный косметикой. Видимо, где-то наш прапор всё-таки засветился и получил по заслугам за свои похождения. Может, к продавщице Лидочке кто-то приревновал. А вот где Кулагин раздобыл косметику для маскировки своего боевого ранения, оставалось загадкой. У меня возникали вопросы Ну, остальные-то понятно, куда едут. А мне что делать? Перекинут на другой объект или найдут другую работу? В общем, пока двигались к Юпитеру, я просто смотрел в окно, думая над тем, что меня ждёт. Утренняя Припять была очень красива. Многие люди уже шли на работу. Снега по-прежнему не было, и, скорее всего, уже не будет. Всё-таки 6 марта. Хотя это совсем не Краснодар, там его точно весной не ожидается. Приехали, выгрузились. Всё тот же контрольно-пропускной пункт. Взглянул на здание. Видно было, что на уровне четвёртого этажа пара окон и стены возле них покрыты чёрной копотью. Именно там и был пожар. Что же это точно не случайность. Валера, конечно, испугался, но что заставило его действовать так радикально? Или кто? Может, у него был кто-то, кто курировал его работу. Так, все свои рабочие места знают. Никак нет, товарищ прапорщик, мне как быть? Я же в патентный был, а она сгорела. Точно. Кулагин на мгновение задумался, потёр лоб ладонью. Ну, давай тогда со всеми ручками поработаешь. Да, шустро же нашёлся с возможным решением находчивый Кулагин. Смекалка это главное оружие советского, а после и российского прапорщика. Я хотел было возмутиться, но быстро передумал, и на это были веские причины. Во-первых, на меня косо посмотрят товарищи. Во-вторых, так я смогу получше понять всю кухню и расспросить людей и сослуживцев. Может, кто-то что-то знает или видел? Детектив из меня так себе, но вдруг. И в-третьих, возможность сходить в заводскую баню, помыться нормально, а не галопом за 10 минут. Есть. В общем, Отправился я вместе с основной массой сослуживцев. Нас было 10 человек, а задача простая, но ответственная менять полы в одном из заводских корпусов. Причём менять полы нужно было не от старости, а от случайного потопа. Доски начали гнить, от чего по всему зданию стоял запах гнили и плесени. Естественно, в такой среде завелись насекомые, которые только ухудшили картину. Дошло до того, что работать в такой обстановке стало просто невыносимо. Многочисленные жалобы со стороны сотрудников вынудили руководство предприятия пойти на крайние меры. Итогом стала отправка под Припять отдельного строительного батальона именно для этих самых работ. Ну а чтобы впустую не тратить силы, решили достроить еще пару корпусов, к счастью, одноэтажных. А тут еще и на объекте «Чернобыль-2» появилась работенка. Строилось еще одно жилое здание для военнослужащих. Вообще роту обеспечения контролировали слабо, чего их проверять, главное, чтобы объекты вовремя сдавали. А во время отрыва от основного подразделения — тем более. В общем, после нескольких недель работы по замене полов в административном корпусе Юпитера уже пахло свежим недавно уложенным бросом и краской. Кстати, едва я ощутил этот запах, то очень ярко вспомнил момент своей гибели в 21 веке и воскрешения уже в 80-х. Собственно, из-за той вонючей краски мой рецепент и помер. а я каким-то фантастическим образом занял его тело. Даже не знаю и знать не хочу, что там за проблема у него была со здоровьем. Помещений определённых для проведения работ здесь было много. Объёма точно хватит до лета. В первую очередь нужно было снять старые доски и убрать скопившийся под ними мусор. уложить новые брусья, подогнать и закрепить, накрыть досками и покрасить. Вроде ничего сложного. Наши парни своё дело знали хорошо, а вот у меня работать руками получалось не очень. И, честно говоря, желания тоже не было, а как известно, кто не хочет, тот ищет причин. В итоге после 4 часов работы по распилке брусьев я очень хорошо ощутил, что ноющая спина на сегодня свой ресурс выработала. Отошёл на улицу покурить, хотя этой вредной привычки у меня не было. Свободно разгуливать по Юпитеру, естественно, было нельзя, хотя я был уверен, военнослужащих тут никто останавливать бы не стал. Все сотрудники и охрана завода и так знали, чем занимаются здесь стройбатывцы. Подумал и решил по-быстрому прогуляться до административного корпуса, где и случился пожар. Тот было совсем недалеко, да и видный его было издалека. К тому же дорога мне тоже была знакома. Точно так же водил меня прапорщик Кулагин. Сделал морду кирпичом, взял пару банок с краской и отправился к Смиташке. Вошёл в здание и осмотрелся. Здесь стоял сильный запах жжённой изоляции, горелой древесины и копоти. Что ж там такое загорелось, если даже на первом этаже такой стойкий запах? Разумеется, после локализации и ликвидации очага возгорания эвакуировали не всё здание. Часть рабочих осталась на своих местах. В общем-то, только четвёртый и третий этажи сейчас пустовали. В здании было совсем мало сотрудников. Из попадающихся по пути людей на меня никто не обращал внимания. Только поднявшись на четвёртый этаж, я отставил банки в сторону, а взамен взял пустое железное ведро, накидал туда мусора. С ним и отправился в патентный отдел, где произошло возгорание. Старался идти тихо, лишние эхо мне ни к чему. Каково же было моё удивление, когда тихонько подойдя к снет из петель обгорелой двери, я понял, что внутри кто-то есть. услышал знакомый голос. Это был монолог, судя по всему, телефонный разговор. Григорий, я всё сделал, как вы мне сказали. Да откуда же я знал, что очаг будет таким большим? Но моё мнение так надёжнее. Что значит моё мнение вас не интересует? Вообще-то я рисковал больше всех, и вот — Почему кабинет был не заперт? — Да потому что мы сотрудницы там тоже. — Что? — Да, деньги я получил. — Но я же не договорил. — Ладно, я понимаю. — Понял. До связи. Судя по всему, Валерий Николаевич Степанов говорил с кем-то сверху. Я отчетливо услышал имя Григории. А из всех знакомых мне был известен только один Григорий. Ими ещё ни о чём не говорит, хотя тот Гриша, что попался мне в поезде, а потом на железнодорожной станции Янов, сам по себе тёмная лошадка. Но это всё вилами на воде. Дерьмо. Но очевидно одно — пожар был рукотворен, и, скорее всего, руками самого Степанова. Значит, он лишь посредник, выполняющий поручение. Ожидаемо. Сам он слишком трусоват. Такой вывод я сделал только по одному его внешнему виду и манере общения. Начальник должен быть уверен в себе, а тот при одном упоминании, что я был секретчиком, едва за сердце не схватился. Но ради чего устраивать пожар? Скрыть следы? Какие, блин, следы? Коробки с микросхемами просто вынесли в тот же день. Ничего не пойму. Вдруг послышались шаги. По валяющемуся на полу мусору были хорошо слышны все перемещения. Я решил, что если меня здесь сейчас увидят, то отбрехаться уже не сумею. Валера наверняка сообщит обо мне своим кураторам, и тогда уже у меня могут появиться проблемы. их явно заинтересует, что я за птица такая. Попасть в кабинете один раз случайность, а два уже закономерность. Тем более, что сейчас меня тут точно быть не должно. Нужно спешно уходить. Но едва я об этом подумал, как Степанов направился прямо к выходу. Вариантов, что предпринять, было крайне мало, и я решил действовать радикально. Лучше защита это нападение. Попробовать взять его на пором. Едва начальник отдела показался в дверном проёме, я размахнулся и силой огрел его железным ведром по голове. Тот даже прикрыться не успел. Валера, испугавшись, вскрикнув, отлетел обратно в кабинет и растерялся на грязном полу. А следом валился и я. Охватил его за ворот пиджака, притянул к себе. КГБ. Ну что, сволочь, попался, прошептал я со злобой, глядя ему прямо в глаза. Говори, на кого работаешь. Моё ведро прилетело ему в полбу. Серьёзных ран не нанесло, так, небольшую шишку только, да лёгкую царапину. Но испугался он капитально. Взгляд дикий, дышит тяжело и часто, побледнел. Ты что? Что происходит? залепетал он, разглядев моё лицо. Видимо, оно выглядело совсем по-зверски. Да как ты это ты на Лубянке расскажешь? Перед тобой офицер комитета государственной безопасности, лейтенант Семёнов. Я прямо на ходу сочинял правдоподобную легенду, используя свою собственную фамилию из прошлой жизни. Телефонный разговор, некий Григорий Я услышал достаточно. На кого ты работаешь? Отпусти! Отпусти, я ни в чём не виноват. Он трепыхался, пытаясь вырваться, но я держал его крепко, придавив коленом к полу. Говори, говори, тварь, что и для кого ты делаешь? Я частично потерял над собой контроль и уже начал рычать. Желание выбить у него правду затмило собой все. Или пристрелю, как собаку, прямо здесь. Что было в ящиках? Кто заказчик? Но Степанов только мычал, вертел головой, пытался ворваться. — Чьи приказы ты выполняешь? — Я не могу. Они и до вас доберутся. Они... Забормотал он севшим голосом, а затем вдруг его лицо как-то обмякло, глаза выкатились из орбит, из рта потекла пена. Я в смятении отстранился от него, не понимая, что происходит. Эпилепсия или сердечный приступ имитирует Чёрт, а не цанит ли это? Тьфу ты, ей-богу, сейчас же не великий отечественный, а передо мной не нацистский шпион с капсулой яда в полости зуба. Какой на хрен цанит? Веди при себе такое, тоже слегка растерялся. Хотел помочь Валерии, да только как это сделать? Тот уже дёргался в конвульсиях, и, честно говоря, выглядело это страшно. попытался разжать ему челюсть, но ничего не вышло. Скачил и бросился к столу, хотел взять ножницы, чтобы ими разжать зубы и вытащить язык. Но Степанов уже перестал двигаться. Я так и не понял, что с ним произошло. Чего ж он так сильно испугался, что помер прямо на полу? За свою жалкую жизнь раз его раскрыли, или из-за страха перед кураторами. Чёрт, да на что же я наткнулся? И почему это случается со мной, словно какая-то закономерность? Там, где я непременно есть следы, так или иначе касающиеся инцидента на ЧАЭС. И ведь как складно вышло. Едва я попал на завод, как в первый же день по воле случая или каких-то иных сил был определён в тёплое место, где меня озадачили случайно работы прямо в кабинете начальника. Сразу же я стал свидетелем творящиеся в его кабинете махинации. Все следы пытались устранить при мне. Потом удалённо пытались выяснить, кто я такой. Затем этот устроен Степановым пожар, потом телефонный разговор, и теперь Смерть единственного свидетеля. И в его смерти косвенно виноват я. Наверное, слишком жёстко я надавил, вот человек от страха и не выдержал. Но с другой стороны, а как иначе? Ещё неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы он увидел меня под дверями своего отдела, когда тот не работает. Но очевидно же, я что-то вынюхиваю. естественно сообщит об этом таинственному Григорию Чёрт, нужно сваливать отсюда и поскорее. Если меня найдут здесь, будет очень много вопросов, а там связать дважды два несложно. Наверняка наши голоса кто-то доуслышал, да и хотя на всём это же было тихо, стоило поторопиться. Только перед этим нужно хотя бы позвать на помощь, не бросать же так человека. Я шагнул обратно к столу, засыпанному мокрым мусором сажей. Всё в кабинете было вверх дном перевёрнуто. Стены и потолок покрыты копотью. Под стеклом на лакированном столе увидел список внутренних абонентов завода с указанием телефонов. Отыскал номер медицинского работника, набрал и захрипел в трубку. «Это Степанов! Помогите! Мне плохо!» Затем я бросил трубку на стол. Стер с нее свои отпечатки, благо платок у меня имелся всегда. То же самое сделал и с ножницами. Поднялся. увидел, что из кармана Валерия Николаевича выпали несколько сложенных пополам бумажек. Недолго думая, схватил их и бегом бросился в вон со этажа. Наверняка сюда уже кто-то идёт. Прислушался никого. Спустился по другой лестнице, вышел из административного корпуса и отправился к зданию, где я и должен был находиться. Пока шёл, мысленно отметил, что начиная с момента вынужденного нападения на Степанова, мной руководило преимущественно чутьё подполковника. От реципиента сейчас не было ничего: ни подростковой мнительности, ни сомнений, ни необдуманности. Всё куда-то ушло. Казалось, будто на эти несколько минут я вновь стал самим собой настоящим. Правда, длилось это недолго. И случилось это чуть ли не впервые. Нечто похожее было только при захвате лейтенанта Иванова, и тогда в Молкино. А затем это состояние адекватного восприятия куда-то отошло. Накатил неестественный страх, отчаяние, злость, что я совершил ошибку, по сути, так ничего и не узнав. Это нападение не дало мне ничего, кроме как подтверждения того, что я и так уже знал. Только имя некий Григорий. Вряд ли это тот, о ком я думаю. Имя Гриша встречается очень часто. А если это как-то связано с иностранными спецслужбами, то имя, естественно, фальшивое. Вернулся к работе. Затем всем взводом отправились в столовую на обед. По возвращении весь день делал вид, что всё нормально и ничего не произошло. А к вечеру по заводу всё-таки разнесли слухи, что одному из сотрудников стало плохо, но причины не уточнялись. Вызвали скорую помощь, однако вскоре подтвердилось, что спасти его не удалось. Вот, в общем-то, и всё, что болтали люди. Вечером за нами, как и всегда, приехал автобус. а с ним прапорщик Кулагин. По возвращении в гарнизон мы сразу же отправились на ужин, и из-за случившегося я снова пропустил баню. Уже лёжа в своей кровати, я думал о произошедшем. Некоторое время боролся с собственной совестью. Ведь если бы не я, он бы не умер. Но с другой стороны, что сделано, то сделано. Ещё неизвестно, чего он мог натворить. Но получается, снова третье лицо или лица остались в тени. Уже во второй раз. Первый был захватом лейтенанта Иванова, впрочем, может быть, смогли расколоть моего предшественника, но вряд ли срочник мог дать чекистам что-то важное. Утром проснулся бодрым и свежим, перестал винить себя в случившемся. Доводов было предостаточно. Встал вместе с остальными дембелями, отправился на утреннее построение. Далее по регламенту завтрак и снова путь в автобусе на рабочку. На этот раз водитель выбрал иной путь, поэтому мы не сворачивали на Звацкую улицу, а двигались по проспекту Ленина, затем свернули на Курчатова. Проехали мимо ресторана, где мы праздновали выпускной. Я очень ясно представил себе Юлю. Какая она стала за эти несколько месяцев. Конечно, она присылала мне фото, но оно не передавало реальности. В жизни она была куда красивее, ярче. Мне прямо сейчас захотелось увидеть её до да так сильно, что едва поборол в себе навязчивое желание спрыгнуть с автобуса. Он успокоил себя тем, что осталось подождать совсем немного. Уже в субботу будет увольнение, и тогда, если всё будет хорошо, мы увидимся и наконец-то проведём вместе столько времени, сколько возможно. Злопотреблять доверием Прудникова я не собирался. Ещё неизвестно, что он мне за задания даст. День прошёл без знаменательных событий. работал как все, таскал брусьи и доски, а вот красить я категорически отказывался. Запах краски меня почему-то начал раздражать. А утром в пятницу я никуда не поехал. Комбат распорядился, чтобы я оставался на территории гарнизона. В общем-то, у меня была свобода действий, я был вне наряда, Офицеров днём на территории почти не было, поэтому я мог делать что угодно в рамках доступного, конечно же. Подумав о Грише, я вновь достал из вещевого мешка его блокнот. Снова пробежался глазами по сведениям о радиационных авариях, произошедших в Союзе за последние 30 лет. Вроде бы никакой взаимосвязи между ними не было, кроме одной. Каждая следующая авария по масштабу заражения была больше предыдущей и носила иной характер. Они не были похожи между собой, но все произошли на военно-промышленных объектах, так или иначе состоящих в сфере оборонки. Неужели вправду случайные аварии вовсе не случайны, а имеют какую-то закономерность? Как там говорил Григорий Во время нашей последней встречи кто-то изучает масштабные последствия от аварий на ядерных объектах. И что же, пришел черед Чернобыльской АЭС? Может, в этом и был смысл. Вот только при чем тут ЗГРЛС «Дуга-1»? Оба самолета Су-24 были сбиты и упали из-за угрозы поражения антенн. Где здесь истина? Полистал ещё блокнот, тщетно пытался понять какие-то формулы, столбцы цифр, графики. Что это за бред? Мало того, что с математикой у меня было плохо, так тут ещё и почерк просто ужасный. А что, если это писал вообще не Гриша? Целая куча загадок и вопросов. Даже голова загружилась. Честно говоря, определяя себе цель предотвратить аварию на атомной электростанции, я и представить не мог, как всё это запутанно. А ведь наверняка в КГБ и сами понимают, что дога 1 очень уязвимый объект. Допускают, что его могут саботировать. Значит, на радиолокационной станции должны быть свои люди, как и на АЭС. Я всё это допускал, просто не думал, что будет настолько всё запутанно. Не, тот факт, что будет легко и просто, я отсёк сразу. И всё же в палатку вошёл Семён, сменщик Виктора. Лёха, тебя комбат вызывает к себе. Ну наконец-то, выдохнул я, поднимаясь с кровати. А чего ему от тебя нужно? Поинтересовался Ефрит. Да чёрт его знает. Сам голову ломаю. Оболся сапоги, накинул бушлат, добрался до штабной палатки, вошёл внутрь. Разрешите, товарищ майор. Давай, Савельев, заходи. Прудников даже ухмыльнулся. Нарушитель спокойствия. Почему сразу нарушитель? Ну а разве нет? усмехнулся комбат. То пожар на пожарном заводе, то погиб сотрудник. «А я-то тут при чём?» — удивился я, насторожившись. «Пожар-то вообще не при мне был. Я в наряде стоял. А то, что Степанов откинулся...» «Я что, где-то наследил?» «Ладно, расслабься. Просто хотел нервы твои прощупать. Ну что, наш договор в силе?» «Конечно, если вы ещё не передумали». Нет, не передумал. Значит, тебе увольнительный нужна на завтра, до вечера. Так точно. Хорошо. Прудников даже потёр ладони друг о друга. Вот заодно и задание выполнишь. Сделаешь и гуляй до вечера. А сделать нужно будет. Вот что.